Эпилог. Маркарт Ай-Эйви Мэйтлан. «Зачем все это?» Мне не нравилось настроение отца. Он с самого утра был сам не свой. И забывал то убрать за собой со стола, то закрыть дверь, то помочь бабушке Амире по хозяйству. Казалось бы, мелочи, но он никогда ничего не упускал. «Сегодня очень важный день, так, на день это...» Он накинул на меня странную шаль, надел на голову некрасивую шапочку, поправил косички. А теперь и раскрой ладонь. Папа разложил на ней три медяка. Один взял в руки, слегка подровнял край, а затем вернул. Он посыпал их какой-то пыльцой и склонился над ними, внимательно рассматривая. «И держи вот это!» Во вторую руку он всунул корзинку с булочками, на вид не очень привлекательными. «Слушай и запоминай. Как только я тебя перемещу, сразу же выкрикни что-нибудь про пирожки, как торговка на базаре, а затем жди. К тебе подойдет молоденькая девушка в серой кепочке. Возьми у нее только один золотой, который ближе к коже, и верни в качестве сдачи вот эти три монеты». Не успела я что-либо сказать, как папа щелкнул пальцами... И переместил меня на знакомую площадь Шигарда, где мы не раз гуляли с родными, до того, как мама умерла от лихорадки. Я спохватилась, выкрикнула что-то, толком не подумав, и вдруг заметила знакомые черты лица. «Бабушка!» Она безмолвно протянула мне руку с монетами. «Этого слишком много!» Страх сковал тело. Моя любимая бабушка сейчас была молодой. Она выглядела жизнерадостной и широко улыбалась, так же, как это делала и по сей день. Папа говорил, что надо взять только одну монету. Дрожащими руками я взяла золотой. Выбрала самый красивый пирожок и протянула ей. Она уже собралась уходить, но мне пришлось схватить ее за локоть и выставить руку вперед. «Медяки!» «Сдача!» Мой голос дрогнул. Казалось, я сейчас делала что-то плохое. Наверное, с этими монетами было что-то не так, раз папа так долго копошился над ними. И зачем именно меня закидывать в прошлое? Почему он сам не отправился? Ведь ему перемещения давались проще. Бабушка вдруг вздрогнула, ее зрачки расширились». Она шумно втянула воздух и упала на землю. Вот так упала. Я стояла над ней и не могла поверить, что была виновата в чем-то. Единственное хорошо, что она быстро подскочила на ноги и убежала, оставив после себя только булочку. Я пару раз моргнула и оказалась возле отца. «Папа!» – с укором воскликнула я. Что? Иначе никак. Так бы было все по-другому. Алания не взошла бы на трон, а ведьмы и дальше находились бы вне закона. Они продолжили бы из-за страха раскрытия древней тайны уничтожать поголовно всех женщин-магов. И, скорее всего, наша с тобой жизнь стала бы намного хуже. «Скорее всего?» Поморщилась я, не веря предположению. Папа никогда не строил догадок, он знал. Единственный в своем роде колдун, магия которого соединила в себе способности родителей и превратилась в нечто неописуемо восхитительное – взламывание настоящего. Лу! от этого голоса я пришла в восторг и кинулась на первый этаж. «Бабушка!» – выбежала я к ней, не ожидая так скоро ее увидеть. «О, моя малышка, папа еще не передумал возвращаться?» Вы здесь и так уже пару месяцев. Я покачала головой и поджала губы. У, -у, у подняла бабуля взгляд на спускавшегося к нам отца. Надеюсь, ты здесь, чтобы уговорить Амиру, а не помочь с восстановлением пустоши. Возвращайся домой, это бесполезно. Ты же видишь, что мы не в силах что-либо изменить. Папа широко улыбнулся. Я встретилась с испуганными серыми глазами бабушки. Она до сих пор выглядела молодой, хотя морщинки уже давно залегли в уголках губ и глаз. А сейчас, в момент сильного волнения, ее возраст показал свое и сполосовал лоб глубокими линиями. «Дорогой!» – встревоженно сказала бабушка. «Пойдем!» – кивнул отец в сторону улицы. Он даже не предложил передохнуть ей с дороги. Я боялась, что он опять что-нибудь вытворит. Казалось, мы иногда менялись с ним ролями. Ведь папины выходки зачастую приводили в ужас даже меня. А мне, к слову, уже стукнуло четырнадцать. «Лу, нет!» Вытянула бабушка руку, как только он сделал шаг на границу пустоши. Отец сперва шагал медленно, а потом побежал и резко развернулся. Папа расставил руки в сторону. Время замерло, ветер перестал дуть. Даже никаких запахов больше не было. Отец стоял на том же месте и улыбался. «Маркарт Ай-Лукас Мэйтлан! Немедленно вернись и прекрати!» «Малышка!» Посмотрел на меня папа. Я в тебя верю. Хлопок, по земле прокатилась двойная магическая волна, преобразившая огромную территорию до неузнаваемости. И я бы восхитилась, если бы отец остался на прежнем месте. А он исчез бесследно. Мы с бабушкой Иланой искали его до самого вечера. Под конец дня к нам присоединилась бабушка Амира. Вот только ничем хорошим это не закончилось. Ужин начался с печальных ноток. Как там тетя Алания и дедушка Тирен? Из-за пропажи отца мне даже кусок в горло не лез. Казалось, если начать говорить, то станет не так грустно. И будь хоть кто-нибудь из них здесь, то сама атмосфера изменилась бы. Они хоть и выглядели строгими, но всегда знали, что нужно сказать и как действовать. Кроме них, никто не мог должным образом повлиять на папу. «Скучают по вам», – погладила меня по плечу бабушка Эйлана. Но вскоре встретилась со мной взглядом и поправила себя. «Да, ты права, мне мнекогда скучать. Постоянно в делах. Еще ведь много всего требуется изменить. Но я уверена, что когда вся семья в сборе, даже твоему дедушке проще». Бабушка Мира тяжело вздохнула, поставив точку в нашем разговоре. Дальше ужин прошел в тишине. Дальше ужин прошел в тишине. Никто не проронил ни слова до самой ночи, пока заспанный папа не спустился по лестнице и не присоединился к нам в гостиной. Теперь же все попросту потеряли дар речи. «Нет, а посмотреть в моей комнате не могли». Улыбнулся он и с укором глянул на меня. «Мам, я твою просьбу выполнил. Теперь Амире нет смысла здесь находиться. Так ведь, тетя!» С нажимом сказал папа. «А в Тервиль я через волчье ущелье не поеду, даже не просите. В том городе у вас нет никакой умирающей подруги, можете и не начинать придумывать». Бабушка Мира свела брови на переносице и опустила взгляд. Она явно еще найдет способ, как уговорить папу поступить в соответствии с ее желаниями. И сложилось впечатление, что он будет этому только рад. Волчье ущелье являлось зачарованным местом. С давних пор отпугивало людей. И кому, как не нашей семье, все исправлять? Конец. Читала Римма Макарова.